Она говорит, «Нева из берегов выйдет, Зальет красной волной, страшно будет, Шатается, шатается трон». Мама вся дрожит, «Как, — говорит, — опять война?» «Нет, нет, у тебя в доме кровь». Мама в отчаянии вцепилась в меня. «Что делать? Что? Что?» «Бойся, — говорит она, — седого ближнего и чужого гордого. Сломи их, или они тебя сломят». Мама полагает, что седой ближний — это Николай Николаевич, а гордый — Витте. 18 июля «Когда вчера приехал Витте, мама его не приняла. Я не знаю, кто его больше ненавидит». «Папа или мама?» Папа говорит, «Я не выношу его, потому что он восстанавливает против меня интеллигенцию». Интеллигенцию же папа не любит и подавно. Он произносит это слово совсем особенно. Когда папа говорит «интеллигенция», у него бывает такая физиономия, какая бывала у моего мужа, когда он говорил «сифилис». Он всегда произносил это слово отчетливо, в голосе его был страх – и какая-то особенная брезгливость. Почему папа боится интеллигенции? Не понимаю этого. Непостижимо. Отчего они оба так не любят Виты? Теперь, когда он не удел, это уж совершенно непонятно. 2 декабря. Когда бывало в 1904 году, вокруг меня кричали и уходила. Я была спокойна, потому что знала, что как бы папа и Витта не старались отвлечь папу, война все-таки будет. Будет. Иначе ему придется еще хуже. Кстати, я заметила, что папа большой сторонник войны. Он говорит, война хороша, потому что всех увлекает. Во время войны никто не думает о мятеже, и она все выясняет. Кроме того, она приносит славу и создают имя в династии. Мама не может успокоиться, что война проиграна. Она считает, что в этом виновны те, кто желал перемен. гневные Витте, Муравьев, Каковцев. Революция должна была совершиться до войны, потому-то русская армия и не могла победить. Барон Нольде говорит, что нельзя помышлять о войне. Когда царя не любят и не знают, и когда царские генералы славут ворами. Папа примирился с неудачной кампанией легче, потому что эта война научила, как надо бороться с внутренним врагом. Это не так. Папа искренне думает, что это он усмирил революцию. Нет, это сделала мама. Ее оскорбленное чувство, ее боязнь потерять трон. Между прочим, она говорит... Напрасно папа думает, что довольно удалить двух-трех ленивых министров, и революция будет побеждена. Мама всегда боится новой вспышки и всегда стоит на страже. А папа всегда все скоро забывает. Извольский ведет определенную линию. Он хочет проложить через мои уши путь к маминому письменному столу. О, лисица, не понимаешь того, что проложить-то его я проложу. Но прибавлю кое-что и от себя. Примечание. Александр Петрович Извольский. 1865-1923. Гуфмейстер. С 1906 по 1910 министр иностранных дел. Впоследствии русский посол в Париже. С 1910 по 1917. 11 мая. Вчера папа опять поучал меня, чего ждет от меня Россия. Удивительно, как совершенно не понимает, что я только человек. И еще спрашивал, люблю ли я Россию. Но, ну, разумеется, всякий любит то, что приносит ему пользу, или то, что ему выгодно. Что была бы я без России? 13 мая. Опять извольский. Когда он мне что-нибудь говорит, он думает «Как бы это дура, это я, чего не напутала».